Часть 2. «Биошок Инфинит». Глава 1. Сюжет. «Я помню, что я помню». Бутер Дэвид. Небольшое предисловие к «Биошок Инфинит». После не особо удачного сиквела «Биошок» франшизе требовалось восстановить силы. Она нуждалась в капитальном ремонте, причем как формы, так и содержания. Ушла в прошлое эстетика подводного царства, ушли Жюль Верн и ардеко Были позабыты замкнутые пространства и тесные коридоры. Уже в первом трейлере, опубликованном 12 августа 2010 года, мы видим, что действие «Биошок Инфинит» происходит в огромном мире, который сулит новые возможности. В небесном городе Колумбии, среди белоснежных зданий, парящих в воздухе. На протяжении 2 минут и 23 секунд ролик старательно нас развлекает. Вначале он играет с нашими ожиданиями и показывает восторг, лежащий в руинах, который тут же оказывается простой безделушкой для аквариума. А потом нас выкидывают через окно прямо в небо. А дальше ⁇ свободное и головокружительное падение. Мы летим среди аэростатов, на которых покоится город. Висит над пустотой. Зритель и герой буквально переживают одно и то же. Вид от первого лица создает удивительный эффект присутствия. «Новое время и место» позволят Левину и его Irrational Games расширить палитру возможностей, на которые способен нарративный шутер. «Биошок» пыталась приспособить под нужды современного агрессивного геймплея каркас и концепты System Shock, вещи испытанные, но безнадежно устаревшие. Инфинид же раздвинет их пределы, а потом и вовсе шагнет за грань. Строительство Колумбии. Декабрь 1890 года. Битва на ручье Вундетни только что закончилась кровавой бойней. Да-да, бойней. Именно так выглядело то столкновение. Именно таким его запомнит история. С одной стороны, 500 солдат 7 кавалерийского полка и 4 пушки. С другой — племя Лакота, западный народ Сиу, люди-вождя сидящего быка. Они были окружены и безоружны, по большей части то были женщины и дети. 16-летний американский солдат Букер-Дэвид принял участие в бойне. Он говорил на языке Сиу, и потому однополчане считали его полукровкой. От этого обвинения он открещивался всю свою жизнь. До сих пор в седьмом полку над ним все только смеялись, но тогда, на поле боя, он покрыл себя славой героя и стал истинным воином в глазах товарищей и командиров. И в глазах кое-кого по имени Корнелий Слейт. Да, он был героем. Вот только покрывала его не столько слава, сколько кровь невинных. Да, он был воином. Вот только поджигал вигвамы с женщинами и детьми. Скальпировал павших, а потом, когда бойня подошла к концу, с гордостью показывал всем свои трофеи. Но затем сердце его переполнилось раскаянием. Он пришел в ужас от бессмысленной и ненужной бойни и отправился на поиски искупления. Чтобы очиститься от грехов и обрести прощение, он принял христианство. Его крестил проповедник Уитинг. Бутер Дэвид взял новое имя — Захари Хейл Комсток вернулся к людям и стал фермером. Он отпустил бороду и начал нести в народ священное послание, проповедуя Слово Божие. И вот одной ночью Комстоку было видение. Архангел Колумбия, воплощение Соединенных Штатов Америки, показала ему небесный город, озаренный божественным светом. Он поверил, что это видение каким-то образом связано с его судьбой, и решил воплотить его в жизнь построить Колумбию. Но для начала ему пришлось убедить Конгресс США в том, что будущий город очень важен и поможет показать всему миру американскую исключительность. Он был весьма влиятельным лоббистом и потому получил деньги. Вскоре он уже был готов приступать к строительству. Чтобы сделать свое видение явью, Комсток обратился к Розалинде лютос известному квантовому физику, который удалось подвесить атом в пространстве с помощью особого поля, названного в ее честь. Уже тогда она знала, что сможет поднять в воздух целый город. Когда она впервые встретилась с Комстоком, то вспомнила сон, который видела в детстве. Ей снилась девочка, которая одновременно была и не была ей. В 1892 году Колумбия, наконец, была построена. Она выглядела как монументальная пропаганда США, замаскированная под очаровательный парк развлечений. С 1 мая по 30 октября 1893 года Колумбия поражала гостей Всемирной выставки в Чикаго. Вокруг нее собирались огромные толпы, потрясенные этим чудом науки и техники, и его аттракционами. Когда выставка закрылась, Колумбия отправилась в свободное плавание по небесам Америки. Комсток, конечно же, стал ее лидером, а поддерживала его политическая партия основателей. Эти ребята тревожили призраков Джорджа Вашингтона, Бенджамина Франклина и Томаса Джефферсона, и через них оправдывали свои ультранационалистические взгляды, а также ксенофобию, милитаризм и элитизм. Комсток провозгласил себя пророком. Его религия проникла во все уголки города, а тот стал орудием его власти. Похищение Анны. Между тем, Розалинда продолжала экспериментировать со своим открытием — полем лютос. Вскоре она пришла к поразительному выводу. Атом, который она заставила левитировать, все это время существовал в двух измерениях одновременно. Более того, за ним наблюдал кто-то еще. Как оказалось, у каждого человека есть несколько версий в других мирах. И за атомом вместе с ней следил ее двойник. Его звали Роберт Лютос. Она тут же связалась с ним через азбуку Морзе, а потом создала машину, которая открывала двери в другие измерения. Теперь Лютосы встретились. Вместе они усовершенствовали свой аппарат и принялись изучать другие реальности, а также вероятное будущее. Комсток заинтересовался их открытием. С аппаратом Лютосов он начал заглядывать в будущее и предсказывать его. Конечно, так он доказал почти всем, что он и вправду пророк. Но разрывы сказывались на его здоровье. Каждый раз, когда он заглядывал в них, ему делалось все хуже, он старел и в конце концов стал бесплодным. Спустя несколько лет в его теле развились опухоли. Поначалу бесплодие не беспокоило его, но потом он увидел будущее, где Колумбии пришел конец а все потому, что он не оставил потомства. Разумеется, теперь ему срочно понадобился наследник. Решение предложила Розалинда. По ее словам, пророку надо было просто отыскать в параллельном измерении другого комстока, с ребенком, и выкрасть дитя. Выбор пал на бутера Девита, который жил в измерении, откуда пришел лютос. К тому же дверь к нему уже была открыта. В отличие от Комстока Колумбии, Дэвид, когда пришло время креститься, просто развернулся и ушел. Он так и не ступил на путь веры, а стал детективом в агентстве Пинкертона. Его уволили оттуда после того, как он с особой жестокостью разогнал бастующих рабочих. Этот бутер подлинный головорез, который, ко всему прочему, погряз в долгах и алкоголе, а единственное светлое пятно в его жизни — его дочь Анна. Ее мать умерла при родах несколько месяцев назад. Комсток подумал и решил не похищать ребенка, а выкупить его. Переговоры взял на себя Роберт Лютес. Бутер посчитал сделку неплохой. Его долги погасят, а о банне позаботятся. Да кто угодно будет лучше для нее, чем родной отец. Обмен свершился, и Роберт понес девочку к разрыву, той самой двери между измерениями. Но вскоре Бутер пожалел о своем поступке и передумал. Он погнался за лютосом и настиг его в тот самый момент, когда тот передавал Анну Комстоку. Бутер вмешался, попытался отнять своего ребенка. И тут разрыв закрылся. В мире Бутера осталась лишь фаланга мизинца дочери. Теперь он был совсем один. Меж тем, у себя в Колумбии, Комсток решил дать малышке другое имя — Элизабет. Чтобы как-то объяснить миру, откуда у него вдруг появился ребенок, Он заявил, что его жена, леди Комсток, бывшая ярая последовательница пророка, проносила чудесное дитя в очреве всего семь дней, а потом родила на свет. Жена согласилась подыграть ему, хотя на сердце у нее было неспокойно. Вскоре она решила, что ее муж закрутил интрижку с Розалиндой Лютес, а Элизабет — в небрачный плод их романа. Что касается жителей Колумбии, то они легко проглотили ложь и никто не заметил подвоха. Комсток успокоился. Ему было новое видение. Элизабет поведет Колумбию на войну против остального человечества, Саддома, который раскинулся внизу. Наследник наконец-то найден. Но он совершенно позабыл о своей копии из другого мира, Бутере де Витте. То есть об одной из своих копий. Необычайные способности. Шли годы. Элизабет выросла в Колумбии и научилась самостоятельно открывать двери в другие измерения. Ей даже машина не понадобилась. лютосы пришли к выводу, что свою силу она обрела из-за того, что находилась в двух измерениях разом. Ведь кончик ее пальца так и остался в мире Роберта. А леди Комсток почти убедилась, что между ее мужем и Розалиндой что-то есть. Она отказалась видеть ребенка в своем доме поэтому на острове Монументов возвели башню, куда и посадили Элизабет. Башня была оборудована так, чтобы ученые и пророк могли наблюдать за тем, как развиваются силы девочки. Кроме того, ее приходилось держать подальше от горожан. Однако первое время они все еще могли приезжать на остров в гондолах и даже приближаться к башне-монументу. Тем временем, Присутствие Элизабет в Колумбии не обошлось без последствий. Оно нарушало законы природы, и в городе порой возникали разрывы в пространстве и времени. Братья Финг всегда умели разглядеть выгоду там, где другие видели опасность. Они решили воспользоваться дырами в реальности. Первый из них, Альберт, заметил такую трещину в своей студии звукозаписи. Она вела в другие измерения, причем не только в настоящее, но и в будущее. Из нее лилась музыка, которую он подслушивал, а затем воровал. Теперь на улицах, в переулках и переходах Колумбии можно было услышать «God only knows» от Beach Boys, «Girls just want to have fun» от Синди Лопер и «Shiny happy people» от REM. Альберт переделал много творений из самых разных эпох, и Еремия Финг пошел по его стопам, и начал присваивать себе чужие изобретения. Например, он заимствовал работы Яна Сушонга, исследователя из «Восторга», который экспериментировал с Адамом. Да, один из разрывов вел из Колумбии в «Восторг». А энергетики — это всего лишь вариант тех самых плазмидов. Они точно так же наделяют того, кто их выпил, разными способностями — телекинезом, пирокинезом и многими другими. Финг добывал результаты исследований, которые вел Сушонг, а потом сам с ними работал. К примеру, он возьмет данные, связанные с большими папочками, и использует их, чтобы сотворить соловья — чудовищное механическое создание, которое станет телохранителем Элизабет. Многие личные разработки он переделает и поставит на поток. Так и Еремия Финг станет самым влиятельным и уважаемым предпринимателем Колумбии. А что касается читы Комстоков, то у них не все было так радужно. Леди Комсток устроила очную ставку Розалинде и, наконец-то, узнала, откуда взялась Элизабет. Больше того, она захотела раскрыть всю правду людям. Чтобы остановить жену, Комсток убил ее и обвинил во всем Дейзи Фицрой, чернокожую горничную супруги. Фицрой пришлось бежать и скрываться. Пока ее искали, Она создала группировку «Глаз народа», призванную защищать права цветных, ирландцев или «белых негров», как их называли в Англии, и рабочих, из которых выжимал все соки наш знакомец Финк. Меж тем, Комсток создавал новое пророчество. В одном из видений ему открылось, что Букер Дэвид доберется до Колумбии, поэтому он выдумал легенду о ложном пастыре, который придет и похитит Агнца Элизабет и вернет ее в садом. Он рассказал всем о знаке на руке Букера, А.Д. или Анна Дэвид, чтобы отважные и достойные граждане Колумбии сразу его опознали. 1900 год. Колумбии разрешили покинуть небеса Америки, и она улетела, чтобы показать всему миру исключительное величие США. Но довольно быстро гастроли превратились в карательную экспедицию. Летучий город участвовал во многих военных конфликтах, в том числе и в боксерском восстании в Китае. Там, в Пекине, Колумбия жестко подавила антизападников и антихристиан. И мир узнал, какое грозное оружие она из себя представляет. Американское правительство не одобрило действия Комстока. И 6 июля 1902 года Колумбия отделилась от США и растворилась в облаках. Больше земли ее не видели. С тех пор 6 июля стало в ней праздником, Днем Независимости Колумбии. Гражданская война. Глаз народа начал войну. Группировка принялась расшатывать порядок в городе, а толчком к этому послужили события 31 октября 1900 года. В тот день на одной из фабрик «Финка» вспыхнул пожар. Чтобы он не перекинулся на весь город, Комсток приказал отсоединить фабрику и позволил ей отлететь подальше. Сотни рабочих встретили свою смерть в огне. 13 февраля 1903 года Дэйзи Фицрой публично заявила, что именно она возглавляет глаз народа. Началась еще одна война, информационная, где стороны боролись за поддержку общества. Силы правопорядка Комстока принялись устанавливать бомбы и обвинять во всем глаз народа. Конфликт разгорелся пуще прежнего, начались вооруженные стычки. Так прошло несколько лет. 7 мая 1909 года один из представителей гласа народа» предал своих, и саботаж, который они планировали, не удался. Фицрой захватили в плен. Ее заточили в Центре перевоспитания в доме Комстока и поручили следить за ней доктору Фрэнсису Пиншо, Спустя два дня ее приговорили к смерти через обезглавливание. Публичная казнь должна была состояться 14 мая на площади Комстока. Тем временем Пиншо обнаружил, что его подопечная куда умнее, чем он думал. Начальство сказало ему, что Фицрой нужно лоботомировать, но Пиншо тянул с операцией как только мог. 13 мая, накануне запланированной казни, На площади Комстока взорвалась бомба, и эшафот разлетелся на куски. В эту самую минуту бойцы из «Глаза народа» ворвались в центр перевоспитания. Пиншо помог Фицрой сбежать, но в благодарность за все, чему он ее подверг, она хладнокровно пристрелила его. Гражданская война продолжилась. Теперь бои стали еще более жестокими, а повстанцы решительными как никогда. Тогда же, в 1909 году, лютесы заглянули в разрыв и увидели то, что некогда видел и Комсток. «Элизабет и Колумбия пойдут войной против целого мира, и города падут, в том числе и Нью-Йорк». Лютесы поняли, Комстока надо остановить, и решили связаться с Букером. Но Комсток прознал об их заговоре и попросил братьев Финг разобраться с ними. 31 октября 1909 года Иеремия Финк саботировал их аппарат, открывающий двери в другие миры, и взрывом их разбросало по всему пространству и времени. Примечание. Автор допускает неточность. На самом деле тела лютосов остались на месте, и их даже похоронили. Конец примечания. Он не просто не убил близнецов, но наделил странной способностью, Теперь они могли путешествовать во времени и пространстве, как сами того захотят. Конечно же, они воспользовались этим, чтобы положить конец проискам Комстока и исправить свою ошибку. Они отыскали букера Давида, который лишился дочери, и привели его в реальность пророка и Колумбии. По правде говоря, они делали это уже много раз, но прежние попытки, а было их 122, закончились неудачей. Однако теперь они думали, что нашли подходящего бутера. Настало время бутера. 1912 год. Побережье штата Мэн. Через шторм карабкалась маленькая лодка, а в ней сидели бутер Дэвид и близнецы Лютасы. Они направлялись к маяку. Букеру выдали коробку с его именем, где было написано, что он числится в 7-м кавалерийском полку США. Внутри коробки он нашел пистолет, фотографию девушки, записку и кот. Его воспоминания буквально рассыпались на части, и он с трудом удерживал их в голове. Его задача звучала просто — найти Элизабет и вытащить ее из Колумбии. То был, как он думал, его последний шанс. Букер по уши погряз в долгах. Прежде он работал на Пинкертона — Но теперь остался сам по себе и продавал свои таланты и щейки тому, кто больше заплатит. У маяка его высадили, и первым делом он поднялся по лестнице на самый верх, к линзам. Там он ввел кот, и высоко в небе, будто отвечая на призыв, раздались протяжные звуки и вспыхнули красные огни. Дверь открылась, за ней букер увидел кресло. Сел в него. Раздался оглушительный гул. Маяк оказался пушкой, а бутер, которого приковало к сиденью, стал снарядом. Двигатели ревели все громче, из-под ног вырывались струи пламени. И вот бутер вознесся в небо, высоко, за облака. А дальше все залило белым светом. Причал, куда прибыл аппарат, тонул во мраке. Несомненно, то была пещера. На полу несколько сантиметров воды — Вокруг идолы, озаренные светом сотен свечей. Десятки незнакомцев, одеты в белое, собрались вокруг проповедника Уитинга. Тот сказал Букеру, что есть лишь один способ попасть в город — креститься в бассейне, где они стояли. Бутер подчинился. И снова белый свет. Он увидел себя в своем кабинете. Толкнул дверь, и перед ним открылся Нью-Йорк в огне, а над горизонтом висела Колумбия. Белая вспышка, и Бутер пришел в себя. Он лежал в каком-то водоеме в саду, который можно было смело сравнить с райским. Над головой у него раскинулось голубое безоблачное небо, а чуть пониже склонились статуи отцов-основателей США. Бутер вышел на улицы Колумбии, подвижные, плывущие в воздухе, и наткнулся на гигантский памятник Комстоку. Вся Колумбия праздновала десятую годовщину независимости. Мимо пролетали платформы, которые рассказывали жителям о пророке и судьбе его дитя, Агнца Элизабет. Бутер вышел на ярмарку. Там он познакомился с энергетиками и Еремией Финка и сразу испытал их в действии. Затем он снова встретил лютосов. Те попросили его подбросить монетку. Выпал орел. В 123-й раз. Бутер отправился дальше и вышел к парку, где в ту пору проходила лотерея. «Всегда стреляй первым». Там его ждала большая беда. Букер получил телеграмму от лютосов, которые велели ему не высовываться, и что бы он ни делал, не брать номер 77. Между тем в парке собрались люди, чтобы поучаствовать в крупном ежегодном розыгрыше, и Букера тоже в это втянули. Ему протянули корзину, откуда он вытащил мяч, как раз с цифрой 77. И надо же, Он победил и должен теперь получить приз. А именно, право швырнуть этот мяч в межрасовую пару из белого мужчины и темнокожей женщины. Они стояли на сцене в окружении издевательских российских рисунков. Толпа освистывала их. Букер уже поднял руку, чтобы швырнуть снаряд, то ли в ведущего, то ли в пару, как вдруг охранник узнал знаменитый знак АД на его руке. Знак ложного пастыря. Эти две буквы о которых говорилось в пророчестве, были изображены на плакатах, развешенных по всей Колумбии. Стражи порядка уже собрались арестовать Девита. Но тот в ответ совершил страшное. Он схватил за шею одного из охранников и насадил его голову на лезвие аэрокрюка, который держал в руках второй охранник. А потом выдернул оружие из трупа и пошел в атаку. Силы правопорядка засуетились. Теперь в детектива стреляли на поражение. Разобравшись с особо сильным противником, пожарником в броне, Бутер снова встретился с лютосами в ресторане «Синяя лента». Они предложили ему кое-какие вещички, которые пригодятся ему в дороге, в том числе и щит. Перестрелки продолжились. Отбившись от врагов, Бутер зацепился крюком за аэротрассу и полетел к острову Монументов, где держали Элизабет. По дороге ему встретился Комсток. Вначале в виде лица на экране, которому молились вставшие на колени солдаты, а затем воплоти. Разъяренный пророк напомнил Бутеру обо всех ошибках его молодости. По правде говоря, то были их общие ошибки. О резне в Вундетни, о зверствах, которые он творил, когда работал на Пинкертона, а под конец и о банне. Бутер же захватил его цепелин. Но с него все равно пришлось бежать после того, как безумная почитательница Комстока подожгла себя в кабине, а вместе с собой и всю машину. И вот Букер, наконец, оказался на острове Монументов, в башне, где заперли Элизабет. Он прошел через несколько помещений, похожих на лаборатории. На экранах показывали записи экспериментов, которые ставили над Элизабет, пока та была малышкой, и когда она уже подросла. Он наткнулся на голософон, своего рода личный голосовой дневник, и узнал из него, что Комстоку осталось недолго, а Элизабет он хочет сделать своей преемницей. Потом, к своему огромному удивлению, он попал в череду комнат, у которых часть стен заменяли фальшивые зеркала. По ту сторону занималась своими повседневными делами какая-то девушка, а потом он увидел, на что она способна. Элизабет, а это была именно она, открыла разрыв в Париж 1980-х годов. Париж этот, однако, не принадлежал нашему миру, потому что, как можно заметить мельком, в кино показывают фильм под названием «Месть джедая». В нашем мире он назывался «Возвращение джедая». Это третий эпизод первой трилогии «Звездных войн». Встречу Элизабет и Бутера прервал Соловей, гигантский крылатый телохранитель Аганца, Им пришлось бежать, потому что зверь начал крушить монумент. Они зацепились было за аэротрассу и помчались прочь. Но чудовище догнало их и сломало рельсы. Букер и Элизабет упали в воду. Когда они выбирались на берег, то увидели, что оказались в гавани ленкора. Вокруг раскинулся пляж, полный отдыхающих. Мужчины, женщины и дети загорали, строили замки из песка и обсуждали последние новости. Бутер потерял сознание, и ему явилось новое видение. Он снова увидел свой кабинет. В дверь все стучал, и стучала Роберт лютос, а перед Бутером, прислонившись к стене, стояла Элизабет. «Передашь девчонку, и долг будет прощен», — сказала она. И все погрузилось во тьму. В бегах. Элизабет впервые открывала мир и радовалась свободе. Она на время оставила бутера, чтобы развлечься в гаване. И тому пришлось побегать по пляжу и поспрашивать народ, чтобы найти ее. Когда он ее снова увидел, она танцевала на причале и веселилась. Чтобы она пошла с ним, он солгал ей, пообещав, что отвезет в Париж, куда она так хотела попасть. Но для этого им нужно попасть на дирижабль «Первая леди». В пути они снова встретили лютосов, которые попросили Элизабет выбрать одну из двух брошей. Первая изображала клетку, вторая — птицу. «Клетка или птица?» — спросили близнецы. Едва герои сделали выбор, как вокруг что-то изменилось. Толпа зевак, разинув рты и задрав головы, смотрела на далекую башню-монумент, где держали Элизабет. От башни уцелела только половина. В какой-то момент героям пришлось обходить полицейское заграждение. Оказалось, что, сидя в заперти, Элизабет прекрасно освоила отмычки, так что теперь она без проблем отперла дальнюю дверь. Оказавшись в технических помещениях гавани ленкора она с грустью констатировала. «Все это лишь подделка. Не было никакого океана, а волны нагоняли турбины и двигатели, скрытые от посторонних глаз». Затем наивное дитя с удивлением открыло истинное лицо Колумбии. Узнала, что существуют раздельные туалеты для людей со светлой и темной кожей. Потом они с Бутером повстречали пару, которую тот спас от расправы. От них они узнали о Дэзе Фитцрой, лидере движения «Глаз народа». По дороге к залу героев, где находился дирижабль, Элизабет остановила какая-то молодая женщина, приняв ее за некую Аннабель но сразу же поняла свою ошибку и извинилась. А когда Букер и Элизабет уже прибыли на станцию и почти купили билеты, то угодили в засаду. Букер вытащил пистолет и по очереди расстрелял каждого из нападавших, перепачкавшись в их крови. Элизабет пришла в ужас и сбежала от него, а потом обвинила в жестокости. Детектив напомнил ей, что для жителей Колумбии она капиталовложение и ее не отпустят просто так. Элизабет с грустью согласилась. Она понимала, что другого выхода нет. Если они хотят спастись из Колумбии, придется убивать людей. Сюрприз из прошлого. Герои прибыли на солдатское поле в самом конце дня, когда по его настилу бродило лишь несколько одиноких гуляк да пара детей смотрела патриотическую кукольную постановку. Там Элизабет и Букер узнали, что аппарат, который может вызвать гондолу к первой леди, не работает. А чтобы его запустить, нужен специальный энергетик. К счастью, в рекламе неподалеку было указано, что нужный эликсир как раз можно достать в зале героев. Беглецы отправились туда на лифте. Но на середине пути он сломался. Элизабет открыла брешь прямо сквозь плакат с изображением «Соловья» она вела в залитую ярким солнечным светом комнату с окном, окруженным цветами. Девушка призналась бутеру, что в детстве могла открывать бреши куда пожелает, но с тех пор сила ее уменьшилась, оно и понятно. Сифоны, машины которые установили лютысы и комсток, ограничивали ее мощь. В этот момент за окном появился взбешенный соловей, и Элизабет поспешно закрыла разлом. Спустя всего миг, Стена лифта с плакатом, прославляющим механическую птицу, содрогнулась словно от удара. Словно защитник Элизабет почти пробился через барьер между измерениями. В Зале Героев Бутеру пришлось с боем прорываться через два аттракциона, которые воссоздавали битву при Вундетни и боксерское восстание. Два военных похода, во время которых Комсток отличился своей храбростью. Капитан Корнелий Слейт, Начальник 7-го кавалерийского полка, где некогда числился Бутер, успел присоединиться к глазу народа. Он хотел, чтобы его люди погибли от рук настоящего солдата, Бутера, о чьем прошлом он наслышан. Более того, Слейд знал, что Комсток лжет о своих военных подвигах. Он не участвовал в битве при Вундетни. Но самый страшный грех пророка — это механические солдаты или моторизованные патриоты — которые поддерживают безопасность в Колумбии. Для Слейта они – извращение, потому что отнимают честь и славу у живых солдат из плоти и крови. Старик слишком уж злоупотреблял энергетиками, отчего в его теле, как опухоли, выросли кристаллы и свели его с ума. Он занял зал героев со своими людьми. Увидев Букера, он сразу захотел, чтобы битва с ним стала последней для него и его солдат. Отражая вражеские атаки, Бутер и его спутница с грехом пополам продвигались вперед. Элизабет впервые использовала свои силы, чтобы помочь бывшему солдату. В мемориале первой леди они увидели статуи, которые поведали им о божественном рождении дитя Комстока. Затем о гибели леди Комсток от рук Дейзи Фицрой и о страшной мести пророка. Чистой воды пропаганда, которая выгораживала версию Комстока. Именно тогда Элизабет поняла, что она и есть этот Агнец. Она дочком Стока, и пророк хочет, чтобы в свое время она заняла его место. Уничтожив всех людей Слейта и ранив его самого, Бутер наконец-то получил энергетик, который мог запустить гондолу к первой леди. Оказавшись на борту дирижабля, Бутер ввел в его систему координаты Нью-Йорка, вопреки тому, что обещал Элизабет но девушка раскрыла его обман. Она ударила его по голове и оглушила, а потом перехватила управление. Но не успела она ввести новые координаты, как на дирижабль набросились бойцы из «Глаза народа». Элизабет пришлось бежать на склады и Еремии Финка. Когда Бутер пришел в сознание, Дейзи, Фицрой и «Глаз народа» уже вовсю заправляли на «Первой леди». Они заключили с ним сделку — Если Бутер найдет оружейника Чен Линя, которого Финк держит на своей фабрике, и заберет у него груз с оружием, то Фицрой вернет ему первую леди. Его выбросили в одном из доков у фабрик Финка. Элизабет тоже оказалась тут. Едва завидев Бутера, она бросилась бежать, оставляя за собой разрывы. Они должны были замедлить детектива. После того, как Бутер ввязался в битву с механиком, Очень опасным вражеским солдатом, заключенным в экзоскелет, девушка все же вернулась и помогла ему. Она согласилась остаться при одном условии. На этот раз дирижабль полетит в Париж. Бутер согласился. Служба Финктона единственной валютой, которую принимали в Финктоне, был труд. Об этом говорила странная сцена, свидетелями которой стали Бутер и Элизабет стоило им попасть в этот район Колумбии. Здесь бедняки покупали себе работу на торгах, а ставки делали своим рабочим временем. Финг отлично знал, что Букер идет к нему, и дважды попытался убедить детектива вступить в его службу безопасности. Он даже устроил ему проверку в клубе «Добрый час», когда велел своим людям напасть. Но, как сказал Букер, ему надоело работать на людей, облеченных властью. В подвале клуба они отыскали Чень Линя, который умер под пытками. И тут Деус Экс Махина. Из ниоткуда возникли лютесы и рассказали нашим героям, что в другом измерении оружейник вообще-то до сих пор жив и здоров. Элизабет сразу открыла разлом, и они с бутером перенеслись в новую вселенную. Здесь они наткнулись на людей, которых Бутер убил в прошлом мире. Но в этом они по-прежнему были живы, и переживали состояние наложенных реальностей. Они все еще дышали, но помнили свою смерть. Живы и мертвы разом. Прямо как кот Шрёдингера. Чен Линь оказался в порядке, но толку от него было немного. Полиция забрала у него инструменты, без которых не сделать оружие. Приборы хранились в полицейском участке в трущобах, этаком гетто Колумбии. Но они были слишком тяжелыми для наших героев. Так что Элизабет открыла еще один разрыв, уже в третью вселенную, где инструменты все это время стояли в мастерской Ченя. В Новом мире все по-другому. У гласа есть оружие, а Элизабет забрали из башни монумента еще до того, как Букер добрался до Колумбии. Тому пришлось объединиться со Слейтом, чтобы противостоять Комстоку. Они оба пали в битве а живой бутер на собственной шкуре ощутил, что испытывает человек, когда две его реальности накладываются друг на друга. Теперь мастер Чен Линь и его жена лежали в луже крови. Глаз народа времени зря не терял и пошел в атаку, ведь оружие у них уже было. Убивали всех, и приспешников-основателей, и невинных людей, которые оказались между молотом и наковальней. Тем временем Дейзи Фицрой добралась до офиса Финка. Оттуда она сообщила Бутеру, что лучше бы ему остаться мертвым в глазах народа. Мученики куда полезнее живых. Их жертва вселяет в людей отвагу. Затем она убила Финка и бросилась в догонку за его сыном, пока ее люди пытались расправиться с Бутером и Элизабет. Когда битва закончилась, герои увидели, что лидер гласа народа уже поймала мальчишку и готова с ним покончить. Ведь, по ее словам, основатели живучи, как сорняки. Если хочешь избавиться от сорняков, надо вырывать их с корнем. К счастью, Элизабет смогла добраться до нее и всадила ей в спину острые ножницы. Дейзи была мертва. В ужасе от того, что только что совершила, девушка сбежала и заперлась в каюте первой леди. Она вышла оттуда лишь тогда, когда Букер ввел в систему корабля координаты Парижа. Теперь Элизабет выглядела совсем по-другому. Она укоротила волосы и переоделась. Прежнюю одежду испачкала кровь. «Как ты смываешь с себя все, что натворил?» спросила она. И детектив ответил, «Никак. Я просто научился с этим жить». Через секунду первую леди атаковал Соловей, и она рухнула вниз. Леди Комсток Благополучно приземлившись в Эмпории, элитном районе Колумбии, Герои сразу направились к дому Комстока. Лютесы рассказали им, что у пророка есть свисток, который управляет соловьем. Но когда они добрались до места, дорогу им преградила система распознавания отпечатков. У Элизабет возникла идея — отыскать тело леди Комсток, которая хранилась в герметичном гробу, и одолжить ее руку. Однако у гроба их поджидал сифон Комстока. Пророк высосал силы Элизабет — и оживил леди Комсток, а потом превратил ее в чудовище, обезумевшее от ярости, полное ненависти к мужу и Элизабет, не мертвое, но и не живое, застрявшее между измерениями. И снова на сцене возникли лютосы. Теперь они копали неподалеку собственные могилы. По их словам, леди можно успокоить. Для этого надо было раскрыть три истины. Бесплодие Комстока — убийство близнецов и леди Комсток и, наконец, кражу самой Элизабет из другого измерения. Все это Букер и Элизабет смогли подслушать через разрывы на улицах эмпории. Когда детектив одолел леди Комсток, Элизабет рассказала ей все, что узнала. В благодарность та открыла проход в дом пророка, здание которого почти не было видно из-за грохочущих и сверкающих туч. Вспышки молний — Выхватывали из тьмы три гигантских каменных лица отцов-основателей. Чтобы добраться туда, героям предстояло пересечь огромный мост. Однако едва Бутер опустил его, как на них набросился соловей. Элизабет успела остановить птицу и уговорила не убивать Бутера. Но взамен она вернулась к Комстоку. Бутер в одиночестве. Бутер снова остался один. Он пересек мост к дому Комстока и вдруг оказался посреди зимы. Его встретили статуи трех основателей. Далеко впереди закрылся разрыв. Потом еще один. А потом Букер добрался до двери в здание. За ней он наткнулся на статую Элизабет с надписью «Наша леди Элизабет». Среди руин полуразрушенного дома бродили жертвы реальностей, наложившихся друг на друга. По сути, подопытные крысы, Лица их скрывали маски основателей. Эти бедняги были вполне безвредны, но лишь до тех пор, пока героя не заметил мальчик в шлеме с огромными ушами-рупорами, которые усиливают все звуки. Пробираясь по дому, Бутер столкнулся с несколькими трещинами в реальности. Из них доносился голос Элизабет. После того, как Соловей вернул ее отцу, ее пытали несколько месяцев подряд. А когда Бутер наконец-то столкнулся с ней лицом к лицу, Оказалось, что прошло уже 72 года. Элизабет стала той самой преемницей, о которой так мечтал Комсток, и пламенем омыла людские горы. Она призналась Бутеру, что сломили ее не пытки, а время. Оно убило в ней всякую надежду. Она передала Бутеру записку, где рассказывала самой себе, как не стать той, кем стала она, и отправила его назад в прошлое, в то самое время, когда Элизабет сидела в сифоне, который выкачивал из нее все силы. Когда Букер уничтожил машину, она сразу открыла разрыв в место, похожее на Техас. Там бушевал мощный торнадо. Все, о чем она могла думать, — это избавиться от мучителей, которые приковали ее к креслу. И торнадо уничтожил их. А Элизабет преисполнилась решимости остановить Комстока. Для этого ей и Букеру предстояло попасть на борт его личного цепелина — Длань пророка. Длань пророка. Прорвавшись с боем через набитый подручными дирижабль, Букер и Элизабет наконец-то встретились лицом к лицу с самим комстоком, который стоял рядом с купелью. Он встретил их с распростертыми объятиями. Сначала он омочил руку Элизабет губкой, а потом обратился к ее спутнику. «Я дурак». Я посылал армии, чтобы остановить тебя. Как же я ошибался. Надо было всего лишь рассказать ей правду. Спроси его, дитя. Продолжил он, схватив Элизабет за руку. Спроси, что случилось с твоим пальчиком. Спроси Дэвита. У Бутера на все один ответ. Он несколько раз с силой ударил Комстока головой о край чаши, а потом утопил в ней. Скажи, что он говорил про мой палец? Спросила Элизабет, но Бутер не смог ответить. Однако им нужно было узнать правду. Теперь их путь лежал к статуе ангела Колумбии, где стоял самый большой сифон в городе. Если они уничтожат его, то силы Элизабет уже ничто не будет сдерживать, и она сможет найти ответ. В пути на них нападали остатки сил Глаза народа. Чтобы разобраться с ними, Элизабет пришлось призвать Соловья». Тут пригодился свисток, который они забрали с тела Комстока. На нем девушка сыграла ноты C-A-G-E. Так в английской транскрипции выглядит последовательность «До-ля-соль-ми», как подсказал ей постаревший двойник. Когда битва подошла к концу, на свистке сыграл уже Бутер, и Соловей уничтожил сифон в статуе. Тот взорвался, и ударная волна накрыла наших героев и уничтожила свисток. Разъяренный Соловей помчался к ним, но Элизабет обрела свои силы и переместила себя и Бутера в одну из иных вселенных, а именно в подводный город Восторг. Соловей остался снаружи, за стеклом, где вода постепенно раздавила его. Элизабет и Бутер вошли в ботисферу, ту самую, в которой спускался еще Джек, и та вынесла их на поверхность, ко входу в маяк, воротом в Восторг. Элизабет объяснила детективу, что «Восторг» и «Колумбия» связаны между собой. Она попыталась открыть дверь маяка, но ничего не вышло. А потом у нее в руке вдруг появился ключ, и она поняла, что он всегда был при ней. «За дверью были сотни, тысячи маяков. Миллионы, миллионы миров, разных и одинаковых», — объясняла Элизабет, пока дорога камень за камнем восставала перед ними из морской пучины. «Всегда есть маяк. Всегда есть человек. Всегда есть город». Когда герои вошли в следующую дверь, то увидели другие маяки и другие мосты, на сей раз деревянные, а по этим мостам ходили другие букеры и Элизабет. «Они все ведут в одно место, где все началось», — сказала девушка. «Место, где все началось». Пройдя через новую дверь, Бутер перенесся в 1890 год, в тот самый день и ту самую минуту, когда крестился. Он приблизился к проповеднику Уитингу, и тот спросил его, «Готов ли ты стереть прошлое? Готов ли ты родиться заново?» Но Бутер снова отказался. Элизабет потянула его к следующей двери, и та привела их в кабинет Бутера. В тот день, когда Роберт лютос пришел к нему за Анной, Передашь девчонку, и долг будет прощен. Букер решил, что видит тот самый момент, когда ему велят забрать Элизабет из Колумбии. «Правда?» — спросила она. В соседней комнате в кроватке лежала Анна. Букер отказался отдать ее Роберту во второй раз. «Букер, ты не покинешь комнату, пока не отдашь», — сказал ему Элизабет. Теперь она видела все измерения и все варианты событий. Букер подчинился. «А есть выбор», — прошептал он, передавая дочь Роберту. Тот ответил, что долг уплачен, и Комсток отпустил ему все грехи. Бутер вышел из комнаты и оказался в лодке, которая везла его к маяку. Перед ним сидела Элизабет. «Я помню, что я помню», — пробормотал он. «Думаю, хуже уже не будет», — бросила Розалинда, сидевшая на веслах. Бутер попытался было убедить Элизабет, что раз Комсток мертв, то они могут просто жить, как жили. Мертв? Нет. Он жив. В миллионах, миллионах миров. Элизабет понимала, что нужно устранить зло в зародыше, в тот самый миг, когда оно появилось на свет. Толкнув очередную дверь маяка, Букер снова оказался в прошлом, на улице, по которой гнался за Робертом лютосом Там Комсток, пока еще молодой, но уже с бородой, держал в руках Анну. Бутер попытался остановить его, но тот шагнул в проход между мирами. Края разрыва сомкнулись на мизинце Анны и отрезали его. Анна и Элизабет — одна и та же девочка. Бутер пришел в ужас. И снова он перенесся в кабинет. Следующие 20 лет он провел в унынии, пока лютосы не пришли и не вытащили его из его берлоги. Когда он попал в Колумбию, то пострадал из-за наложения реальностей и создал новые воспоминания из старых. В лодке он, наконец, вспомнил. «Я тебя продал. Продал». И согласился с Элизабет. Комстока надо было убить при рождении. Но Элизабет молчала. Он уже был готов толкнуть дверь маяка, как она вдруг остановила его. Бутер, ты уверен, что хочешь этого?» «Придется. Только так я исправлю то, что сделал с тобой», — ответил он. И они снова оказались на реке, где чуть было не крестился Давид. Вокруг стояло множество других Элизабет. Бутер, наконец, узнал правду. Он и есть Комсток. В другом мире он все-таки принял веру и взял новое имя. Чтобы Комсток никогда не родился, умереть должен Бутер Давид. Трое Элизабет окунули его в воду и держали там, пока все не погрузилось во мрак. Разные Элизабет исчезали одна за другой. Комсток умер, а это значит, что их уже не могло быть. Ни в одной из вселенных. Букер очнулся у себя в кабинете с именем дочери на устах. Он толкнул дверь, там стояла кроватка, а над ней затихала детская мелодия. «Анна, это ты?» — прошептал он. Экран почернел. На сей раз — окончательно. А между тем... Итак, Элизабет утопили Букера и исчезли. Но, как оказалось, не все. Одна осталась. Это значит, что в какой-то из вселенных выжил один комсток. А может, и не один. И вот последний Элизабет, всеведущий и способный заглядывать за грани реальности, предстояло покончить с пророком раз и навсегда. Она отправилась на охоту за выжившим комстоком. У него, между тем, дела складывались не очень. Пока он боролся с давитом, пытаясь забрать ребенка, разрыв сомкнулся прямо на шее девочки. Теперь Комстока терзали муки совести. Он вытатуировал на руке инициалы А.Д. и сбежал из Колумбии. Тут ему помогли лютесы. Стерли память и подыскали новый дом, которым стал восторг, подводный город из начала 1950-х годов. Там Комсток вернул себе имя бутера Девита и занялся частным сыском, а параллельно просаживал деньги за азартными играми. В 1958 году Эндрю Райан закрыл все предприятия Фонтейна, в том числе и детские приюты. На улицах оказалось много детей, и среди них малышка Салли, которую подобрал дэвид Но его привычки снова взяли верх, и он принялся таскать с собой девочку по игорным клубам. В одну ночь он заработал больше денег, чем когда-либо прежде. И в ту же самую ночь Салли пропала. Дэвид попытался выбить хоть какую-нибудь информацию из Сушонга, но тот за 15 часов жесткого допроса так ничего ему и не рассказал. Когда рядом с доками обнаружили тело девочки, а полиция объявила Салли мёртвой, бутер сдался. И в общем-то зря, потому что девочку не убили, а утащили в приют маленькие чудеса, чтобы превратить в маленькую сестричку. Когда Элизабет выследила комстока Букера, то поначалу хотела просто его убить. Но потом услышала историю Салли и решила сделать так, чтобы он задумался над своими поступками. А для этого его нужно было навести на след девочке. 31 декабря 1958 года она перешла к действиям. Ее появление в восторге не обошлось без последствий. Точно так же, как и в Колумбии, Здесь повсюду открылись трещины в пространстве времени. Вот откуда и Еремия Финг узнал о плазмидах, которыми вдохновлялся, когда создавал энергетики. Сами энергетики, в свою очередь, заинтересовали Яна Сушонга, ведь их можно было просто пить, в то время как плазмиды нужно вводить внутривенно. Да, ученый из подводного города тоже знал о разрывах. Канун Нового года Букер сидел в одиночестве в своем кабинете. Тогда-то к нему и вошла Элизабет в образе женщины-вамп. Она рассказала детективу, что у нее есть для него одно дельце — отыскать Салли. Несмотря на сомнения, Букер согласился пойти с ней. Вначале Элизабет повела его к художнику Сандеру Коину. По дороге она чуть не раскрыла свою игру, когда удивилась при виде маленьких сестричек. Что случилось с этими детьми? «Что они такое?» — заволновалась она. Бутер ответил, что они — фабрики по производству Адама. «Это чудовищно», — прокомментировала Элизабет. Когда они с Бутером добрались до частного клуба Сандера Коэна, который назывался Сатмус, то застали владельца за важным делом. Он трудился над новым произведением и рисовал танцоров в масках. Однако у него ничего не вышло — и он оглушил модели электрическим током. Когда Элизабет и Букер обратились к нему, Сандер согласился рассказать, куда забрали Салли. Но при одном условии. Детектив и его спутница послужат ему вдохновением и станцуют для него. В разговоре он предупредил Букера, чтобы тот остерегался Элизабет. «Ты ведь не так проста, как хочешь казаться, птичка. Не правда ли?» Поинтересовался он у девушки, а Бутеру сказал, «Приглядывай за ней, Дэвид». Она доведет тебя до беды». Коэну снова не понравилось то, что у него вышло. Он ударил током своих новых моделей, и те потеряли сознание. В себя они пришли уже в ботисфере, которая медленно спускалась к одному из старых предприятий Фонтейна. Через переговорное устройство Коэн сообщил им, что сдержал обещание и отправил туда, где находится Салли. Когда они добрались до места, бутер подобрал аэрокрюк, который здесь назывался аэрохват и позволял кататься по пневмо-трассам. Увидев его, Элизабет невольно произнесла «Константы и переменные». Чем очень озадачила Букера. Путь их лежал к монорельсовой дороге. По пути туда Элизабет спросила спутника, в каком году он приехал в Восторг. Вопрос застал его врасплох, и он долго не мог выбрать между 1948-м и 1951 годами. Он оправдался тем, что в голове у него туман. Кроме того, эта голова вдруг разболелась, а из носа пошла кровь. Оказавшись в отделе хостоваров, где, по словам Коина, держали девочку, они сразу нашли Салли. Но та сбежала от них и спряталась в воздуховоде. У Элизабет возникла идея, как ее вытащить. Нужно было поднять температуру в системе вентиляции и перекрыть все выходы, кроме одного. Когда Салли окажется в ловушке, ей придется вылезти. Букер всерьез волновался за девочку, которая могла поджариться заживо, но все же согласился. Они привели план в действие. Из стен доносились невыносимые вопли, однако Салли все-таки ползла в нужном направлении. Когда она вылезла, Букер схватил ее и понял, что перед ним маленькая сестричка. Он пришел в ужас. Девочка нырнула назад в трубы и позвала на помощь Большого папочку. Завязалась битва. Элизабет помогала Бутеру, как могла, призывала беспилотники и механических солдат из других измерений. Вместе они одолели папочку. Когда Бутер вновь поймал Салли, к нему вернулась его память. Он вспомнил, что был комстоком, вспомнил, что по его вине погибла малышка Анна. Элизабет и Лютасы рассказывали и рассказывали ему о прошлом до тех пор, пока Большой Папочка не проткнул его насквозь своим буром. Месть Элизабет свершилась. Но не успела она как следует насладиться ей, как Папочка прикончил и ее. Из Парижа в восторг. Элизабет открыла глаза. Она была в Париже, в Бодемном Париже, Париже с открыток. Неподалеку текла сена, На ее берегах рисовали картины художники, над дальними домами возвышалась Эйферева башня. Элизабет прогулялась немного по улочкам и набережной, встретила музыкантов и вдруг увидела Салли. Но не маленькую сестричку, а маленькую девочку. Небо померкло, улицы опустели, а Салли умчалась за красным шариком. Поднялся ветер, похоже, надвигалась буря. В некоторых магазинчиках запылали пожары. Пошел дождь. Шарик Салли висел напротив кабинета бутера Дэвита. За дверью Элизабет увидела бойлер, готовый вот-вот взорваться, и Салли, маленькую сестричку в окружении воронов. «Я не виновата», — закричала Элизабет. «Я ничего не сделала». Но ответом стали лишь вопли десятков Салли. Их заперли в вентиляционной системе. «Прости, я не должна была бросать тебя там». Как могла, оправдывалась Элизабет. Она очнулась в окружении подозрительных мужчин. Рядом с ней лежал труп последнего комстока. Один из бандитов пытался вытащить сали из вентиляции, а их лидер, Атлас, велел другому головорезу прикончить Элизабет. «Пристрели ее уже. Чего мучить, бедняжку?» Неподалеку на стуле сидел бутер с гитарой. Конечно, то было просто видение, но оно дало ей подсказку. Нужно сказать Атласу, что она вернет его в восторг. И это сработало. Атлас даже пообещал освободить Салли, если Элизабет справится, а потом вырубил ее. Придя в себя, она поняла, что лишилась своих сил и больше не может ни открывать разрывы, ни заглядывать за двери. Когда она попыталась выбраться из магазина игрушек, где оказалась, то наткнулась на свое собственное мертвое тело. И тут же ее озарило. Она вспомнила все. Вот ее убивает Большой Папочка, и вот она вместе с лютосами плывет на лодке сквозь ночь. Они вернули ее в восторг. Как она и хотела. Ей нужно было искупить вину и спасти Салли. И для этого она должна была отыскать Сушонга, как подсказал ей Букер. А вернее, воспоминания о Букере, которая всплыла из глубин ее памяти. «Назад в Колумбию». Силы Элизабет понемногу возвращались к ней. Она снова смогла видеть будущее время от времени, пусть и не знала, кому оно принадлежало. Она добралась до ресторана «Серебряный плавник», где Сушонг открыл свою лабораторию. Там она обнаружила, что ученый преспокойно подглядывал за Колумбией через разломы, которых в этом ресторане хватало. Что, впрочем, было вполне логично. Именно здесь она впервые появилась в восторге. Здесь она нашла фотографии Комстока, лютосов, Бутера и даже самой себя. Здесь же увидела наброски летающего города. На них Сушонг потешался над нелепыми шарами, которые вроде как должны были поднять Колумбию в воздух. А под конец она отыскала копию машины лютосов и разрыв, который вел Фингтон. Он был слишком мал, чтобы через него можно было пробраться, Но он все еще был открыт. В лаборатории Элизабет поняла, что и в самом деле может вернуть затонувшее здание назад в город. Но для этого ей нужна одна из частиц лютосов, которые держат Колумбию в воздухе. Что ж, придется чинить машину. За компонентами Элизабет направилась в один из притонов Атласа, где узнала, что под этим псевдонимом на самом деле скрывался якобы покойный Фрэнк Фонтейн. Теперь он готовился поднять восстание против Райана и уже собрал войска из бедняков. Починив машину, Элизабет отправилась в Колумбию, где отыскала частицу на борту первой леди. Но когда она уже была готова вернуться в восторг, появился Сушонг и перекрыл выход. Он велел ей принести образец волос, который Финг хранит в одной из своих старых лабораторий. Только тогда ученый вернет разрыв на место». Пробираясь по вентиляции, Элизабет случайно подслушала разговор Дейзи, Фицрой и Лютосов. Те пытались убедить лидера гласа народа» напасть на сына Финка. По их словам, то был единственный способ разбудить внутренние силы Элизабет, сделать ее женщиной. «Что отличает девочку от женщины?» спросила Розалинда. «Кровь», — ответила Фицрой. «Она поняла, что должна умереть» чтобы Элизабет исполнила свою судьбу. Затем девушка обнаружила, что Финг и Сушонг обменивались данными исследований. В лабораториях она наткнулась на прототип соловья, а потом на видео, где она, еще маленькая девочка, спасала ему жизнь. Он врезался тогда в башню, а она подсоединила обратно его шланг для подачи кислорода. В ту минуту между ними возникла тесная связь. Как оказалось, ее невозможно воссоздать искусственно. Элизабет продолжила поиски и в конце концов нашла прядь волос, о которой просил Сушонг. То была ее собственная детская прядь волос. Ученый тут же позволил ей вернуться в восторг. Но не успела она пройти через разрыв, как с ней связался Эндрю Райан собственной персоной. Он дал ей выбор — служить ему или же умереть вместе с Атласом. Он даже предоставил ей несколько секунд на раздумье, прежде чем его люди ворвутся в комнату. «Атлас не уважает договоры», — сообщил он ей. Но Элизабет отказалась и от первого варианта, и от второго. Все, что ей было нужно, — это спасти Салли. «Ты не герой и даже не паразит. Ты просто дура», — ответил ей Райан и спустил на нее своих бойцов. Ей удалось бежать, и вскоре она добралась до штаб-квартиры Фонтейна в центре комплекса. Она использовала частицу лютоса, и здание всплыло обратно наверх. Райан снова послал за ней людей, а потом ее предал Атлас, усыпил хлороформом. Пока она спала, в восторге началась гражданская война. Когда Элизабет пришла в себя, ее подвергли жесткому допросу. Головорезы пытались узнать, где спрятан их тайный козырь, туз в рукаве, который обещал им сушонг. Ей вкололи сыворотку правды. Она отключилась. Две следующих недели она то лежала без сознания, то приходила в себя. Сознание ее плыло. Ее терзали видения. Когда она, наконец, очнулась, перед ней с молотком и шилом в руках стоял Атлас, готовый сделать ей лоботомию. Он установил шило и легонько постучал по нему. Каждый удар болью откликался в голове Элизабет. Но она уже устала страдать и приняла свою судьбу. Если ей суждено утратить все воспоминания и саму себя, пусть будет так. Атлас пришел в бешенство. Так он ничего из нее не вытянет. Тогда он притащил Салли и собрался вскрыть череп ей. В эту секунду Элизабет открылась новое видение. Она сообщила Атласу, что вспомнила, где находится пресловутый туз. В клинике Сушонга. Искупление. В клинике она повстречала раненого большого папочку, который сидел на полу, прислонившись к стене, а рядом хныкали две перепуганные маленькие сестрички. Элизабет порылась в архивах и обнаружила, что сестрички выделяют единственный вид Адама, который может исцелить папочку. Одна из девочек согласилась пожертвовать свою кровь. Как только папочке стало лучше, он принял девочек, теперь он был связан с ними так же, как Элизабет с Соловьем. Меж тем девушка продолжила осматривать клинику. Через стекло она увидела, как Сушонг с досады ударил маленькую сестричку и его тут же проткнул насквозь буром разъярённый папочка. Рядом с телом лежал козырь, запятнанный кровью, записка с шифром. Элизабет знала, какая судьба ее поджидает, но все же вернулась к Атласу. Не успела она передать козырь Атласу, как тот ударил ее гаечным ключом, чтобы покончить с ней. Но, как оказалось, он не мог прочесть текст в записке, так что он привел ее обратно в чувство, ударив еще несколько раз. Буквы на бумажке сложились у нее на глазах, и она прошептала «Будь так любезен». Теперь смерть наконец-то пришла за ней. Но перед тем, как оставить этот мир навсегда, Элизабет снова увидела будущее — Некий человек по имени Джек угонит самолет и разобьет его в океане, возле маяка, дверь которого ведет в восторг. Примечание. Бойня на ручье Вундетни произошла 29 декабря 1890 года. Это событие навсегда вошло в историю Америки. Армия собиралась положить конец религиозному движению СИУ под названием «Пляска духов». Его возглавлял Джек Уилсон, он же вовока. Самопровозглашенный миссия своего народа. Армия преследовала племена, которые ему поклонялись, и в конце концов окружили деревню, где жил народ, вождя Большая Нога. Командование приказало задержать и вывести всех индейцев. У Сиу не было выбора. Седьмой кавалерийский полк, вооруженный пушками, загнал их в ловушку. Они согласились сдаться. Но когда солдаты забирали у индейцев оружие, прозвучал выстрел. Началась бойня, в ходе которой погибло более 300 индейцев, включая большую ногу. Боксерское восстание. 1899-1901 годы. Это китайское движение, организованное тайным обществом «Кулак во имя справедливости и согласия». Его представители выступали против засилья иностранных держав и реформы китайского государства. Императрица Циси поддерживала повстанцев. Восстание подавил альянс восьми держав, в которые входили Австро-Венгрия, Франция, Германия, Италия, Япония, Россия, Великобритания и США. Обе стороны понесли значительные потери. В «Биошок Инфинит» с боксерами покончила Колумбия – которая обрушила на них всю свою огневую мощь.